Но всё к лучшему. Теперь мне не нужен Матфеев, вполне достаточный капитана фон Дорна. Мы заранее договоримся с вами, как поделить Либерию. Вы ведь не станете забирать себе книгу с Малею? Зачем она вам? Если хотите, я отдам вам её оклад из лалов. Там в сундуках много и других книг в драгоценных обложках. Все они тоже ваши. С такой добычей вы станете одним из богатейших людей Европы. Мне же отдайте только папирус. Ладно?» Аптекарь чуть надавил, вставляя костяную гентуру на место, и посмотрел на Корнелиуса со страхом и мольбой. «Дадно!» – великодушно ответил капитан, подсокол языком, приноравливаясь к искусственным зубам, и повторил уже уверенней. «Ладно!» Пускай папирус будет ваш. А лалы страны ВУФ и все прочие книжки с драгоценными обложками – мои. Всё золото вселенная это, конечно, очень много, но ещё неизвестно, сумеет ли Вальзер добыть по древнему рецепту свою тинктуру. А вот рубины – штука верная, их всегда можно продать за хорошие деньги. Да велика ли книга? Вдруг забеспокоился фон Дорн. «Что если она размером с миниатюрный молитвенник, который он видел у Сашеньки Матфеевой? Такой ладонью накроешь?» «Велика, очень велика», — успокоил аптекарь. «Савентус пишет, что она размером инкварто, и лалы покрывают ее поверхность сплошь с обеих сторон». Ещё пастор упоминает о юстиниановом кодексе в окладе из крупного жемчуга, о гефестионовой географии с обложкой из смарагдов и об античном списке энеиды в шкатулке пергамской работы с инкрустацией из жёлтых и чёрных опалов. «Друг мой, вы не останетесь в накладе. Дайте только честное слово дворянина, что замалея отдадите мне» без обложки уточнил капитан и положив руку на эфес шпаги поклялся клянусь честью рода фондорнов что выполнил условия нашего уговора а теперь дайте ка мне зеркало он широко улыбнулся своему отражению и остался вполне доволен новые зубы оказались ничуть не хуже старых А если еще и вспомнить о волшебных свойствах единорога, то выходило, что князю Галицкому, возможно, рановато торжествовать победу. «Да», — вспомнил фон Дорн, — «а что за счеты у вас с митрополитом? И как он мог разгадать причину вашего появления в Артамоновском переулке? Что за сверхъестественная проницательность?» Ничего сверхъестественного. Таисий прибыл в Россию с той же целью, что и я – искать Либерию. Официальным поводом было посредничество в споре между царём и прежним патриархом Никоном. Но Никона давно нет, а Таисий уж который год всё медлит с отъездом в свою митрополию. Говорит, прирос душой к Москве и великому государю. «Я-то знаю, к чему он прирос». Таисий такой же одержимый, как и я. Он был католиком, изучал в Италии богословие, ему сулили блестящую церковную карьеру, а грек вдруг взял и уехал на восток, принял православие, втерся в доверие к константинопольскому патриарху. На самом деле Таисий втайне остался латининином и служит святейшему престолу. Но есть у него и другая, свои своекорыстная цель. В годы учения он откуда-то прознал о преданном византийской принцессы и возжелал отыскать бесценные книжные сокровища. Сначала отправился в Константинополь. Там убедился, что Либерия должна быть в Москве, и переместился в Россию. Первым делом, едва приехав, попросил царя Алексея Михайловича предоставить ему доступ к царскому книгохранилищу. Русский монарх очень удивился такой просьбе, ибо вся библиотека великого государя состояла из трех десятков новопечатных требников до наставлений по соколиной охоте. Тогда грек понял, что Либерия сокрыта в некоем тайном месте, и с тех пор ищет. Он упрям, от своего не отступится. А о том, как грек узнал, что я тоже разыскиваю пропавшую библиотеку, «Я расскажу вам как-нибудь в другой раз. Сейчас это несущественно. Митрополит знает о Замалее?» – нахмурился капитан. «Нет, даже не догадывается. Зачем тогда он тратит столько лет на поиск каких-то там книг? таисий ведь не нам с вами чита Он и без того богат. Я видел его палаты на Маховой улице. Это настоящий дворец». «Ах, господин фон Дорн, вы не книжный человек!» — сожалеюще вздохнул Вальзер. «Если бы вы знали, какое наслаждение для истинного ценителя держать в руках древнее драгоценное сочинение, существующее в одном единственном экземпляре!» «Для людей вроде меня и Таисия это сильнее любого вина. Ну и о деньгах тоже забывать не следует». «Савентус насчитал в царских сундуках восемь сотен фолиантов. Каждый из них сегодня стоит целую кучу золота. Тут речь идёт о миллионах, а грек — алчин». Здесь фон Дорн пристально взглянул на собеседника поражённой внезапной мыслью. «Пускай митрополит антиохийский алчин и ради золота готов на что угодно, но аптекарь на корыстолюбца никак не похож». Зачем ему все золото вселенной? Что Георг Вальзер будет с ним делать? Вряд ли этому философу, этому певцу человеческого разума нужны дворцы, роскошные выезды, парчевые камзолы и другие куртизанки. Тут было над чем подумать, но заговорил Корнелиус о другом. «Эх, если бы знать, какой мерзавец этот Таисий, я не велел бы трупы чернецов в убогий дом вести. поди и сыщи их там теперь среди многих прочих, кого прикончили за ночь по Москве. я Ярышки наверняка раздели монахов догола, не опознаешь. Была бы отличная улика против Таисия, ведь его слуги пытались вас похитить, милый господин фондорн»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 Гервальзер не пожалеет о том, что верил свою судьбу Корнелиусу фон Дорну. Для вашего сбережения могу предложить следующее, деловито сказал капитан. Если не пожалеете двух алтынов в день, подле вас всё время будут находиться двое солдат моей прежней роты, сменяя друг друга. Я с ними уговорюсь. Только не покупайте им вина и расплачивайтесь не вперёд, а в конце дня. Я же буду рядом с вами в свободной от службы часы. С чего начнём поиски Либерии?» Немного подумав, аптекарь ответил. «Я продолжу искать в старых песцовых книгах. Должны были остаться ещё какие-то следы тайных подземных работ. А вы...»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 «Разумеется!» — Корнелиус представил сладостный миг. Вот он бьет железом о каменную плиту и слышит, как откликается благословенная пустота. «Ну, хорошо», — сказал он, — «предположим, я найду Либерию и стану выносить оттуда по одной-две книги за раз, где мы будем прятать добычу. Ведь это царское достояние. Знаете, что бывает за хищение государево имущество?»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 Вальзар взял канделябр с тремя свечами и осветил приставную лесенку, ведущую вниз. «Давайте вы первый, я следом!» Придерживая шпагу, Корнелюс полез в люк. Яма оказалась не слишком глубокой. Не далее, чем через десять футов, каблуки капитана достигли земляного пола. Сверху к рехтия, спускался аптекарь.